Глава 7. Варя. Стоя на твердом полу в библиотеке, я обернулась на стену, которая служила проходом в потайную комнату, и присмотрелась. Стена оставалась все такой же. Все та же черная каменная кладка, никакой проницаемости. Подумала о том, что приду сюда завтра и все еще раз осмотрю. Интересно же. А лучше бы узнать у кого-нибудь, чья это комната и кто о ней еще знает. А еще до меня дошло, что уже время ужина, и меня, скорее всего, ждут. Быстрым шагом направилась в сторону столовой и уже по дороге услышала, как меня кто-то окликнул. «Госпожа! Госпожа!» — взволнованный голос Айрис раздался у меня за спиной, и я тут же обернулась. Девушка, приподняв свои юбки, бежала в мою сторону. «Госпожа, вот вы где, а я вас повсюду ищу!» «Что случилось, Айрис?» «Ужин!» — Вас уже давно все ждут. Прошу, поторопитесь, — взмолилась она. — Я вас провожу. — Не нужно, я сама. И, развернувшись быстрым шагом, практически переходя на бег, пошла в сторону столовой. Когда я вошла в столовую, слова мои кемеристки подтвердились. Король, госпожа Брукс и Вилфрид ждали меня. Мужчины о чем-то переговаривались, а госпожа Брукс со скучающим выражением лица посматривала по сторонам. «Простите меня за опоздание!» — я ворвалась в столовую, словно ураган, привлекающий к себе внимание. «А мы уж думали, что не дождемся вас сегодня. Что вас так задержало, Варя?» — мягко проговорил король, и его медовый взгляд тут же прошелся по мне, а уголки рта дрогнули в слегка заметной улыбке. «Я была в библиотеке, зачиталась и совсем забыла про время» быстро протараторила я одновременно поправляя волосы которые по причине бега от библиотеки до столовой выбились из прически Альфред указал мне на мое место и из позволения хозяина замка я села на указанное место и попыталась отдышаться от быстрой ходьбы Что же вы такое читали, что забыли о времени король не приступая к еде с интересом посмотрел на меня, а я тут же смутилась и опустила глаза Историю королевства Онари Мило улыбнулась я, и тут же мой живот заурчал от голода. А я даже и не заметила, что проголодалась. Очень уж не терпелось поинтересоваться о найденной мною комнате, но я сдержалась. Хотелось самой немного там осмотреться. А что, если о ней никто не знает? А я открою эту тайну, и меня тогда больше туда не пустят, а мое любопытство съест меня потом, если я не рассмотрю эти покои тщательнее. Нет, пока никому не буду говорить о своей находке. Вот изучу комнату полностью, а потом и скажу. А то вдруг я там найду что-нибудь, что будет полезно для меня. Что вы говорите? А я думал, вы тоже любительница этих бессмысленных женских книг. Женских книг?» Приподняла я одну бровь, смотря королю прямо в лицо, не моргая. «Ну да. Вы же женщины, любите там всякие любовные романы, а все другое вам скучно», — хмыкнул тот. «Не соглашусь с вами». Вы, мужчины, почему-то думаете, что женщины не способны на что-то серьезное, но это не так. Мы, между прочим, не хуже вас, а в некоторых делах даже и преуспеваем». Я осеклась и прикусила язык. «Боги, что я творю? Я перечу королю». И правда бабушка говорила, что мой язык без костей. «Ну, не могу я стерпеть, когда касаются моей чести». А тут король открыто сказал, что мы с женщины бесполезные создания. «И что же вы хотите сказать, что в вашем мире женщину наравне с мужчинами?» Король удивленно обвел меня взглядом. «Нашим женщинам многое позволено. Они не сидят дома, а работают врачами, учеными, политиками, занимают высокие должности. Я уже не говорю о том, что в некоторых странах правят женщины». «Как интересно», — Альфред замолчал, думая о чем-то своем. «У вас очень интересный мир, Варя». «Никогда бы не подумал, что вы, женщины, на такое способны». А вот тут мне стало обидно из-за его слов. «Это что, по его мнению, мы никто, что ли? И ни на что не годимся?» В столовой повисла небольшая пауза, которую прервала Присцилла. «А я свари согласна. Вы, мужчины, нас недооцениваете». Теперь две пары мужских глаз перекочевали с меня на девушку, которая тут же покрылась румянцем, а я от изумления приоткрыла рот. Это что, она мне в союзнике набивается? Помню, за завтраком все было иначе. Но наш разговор про гендерные стереотипы как-то сам собой ушел на второй план, и мы все молча приступили к трапезе. Не знаю, кто тут готовит, но блюда просто потрясающие. Я это, конечно, еще на обеде заметила, но вот ужин превзошел все мои ожидания. После того, как все утолили свой голод, Альфред и Вилфред ушли в кабинет, чтобы решить кое-какие проблемы. Госпожа Брукс отправилась в свои покои, а я решила прогуляться по саду перед сном. Да и просто хотелось подышать свежим воздухом. Весь день в четырех стенах провела. Выйдя на улицу, я пошла к саду, который так хорошо просматривался из моих покоев. И сад был просто великолепен. От цветущих деревьев и цветов исходил потрясающий сладкий аромат, которым просто невозможно было надышаться. Каменистая широкая дорожка была подсвечена светящимися шарами, которые парили в воздухе. Я немного сглупила, что вышла на улицу без накидки, потому что вечер был прохладный. Но возвращаться в замок я не стала, увидев вдалеке фонтан, который заинтересовал меня еще в тот момент, когда я рассматривала сад из окон моей спальни. И я пошла в его сторону. Где-то сверху послышался звук, и я подняла голову. Заметила вдалеке маленькую птичку, которая тут же приземлилась мне на плечо. Эта пташка была размером с калибри и имела разноцветный окрас. Но не прошло и несколько секунд, как эта самая маленькая красавица обернулась в маленький пушистый белый комок. «Бася — Бася! — удивленно произнесла я и вспомнила, о чем читала в книге. — Мое новое животное может принимать и ипостась любого зверя. «Интересно, а он в дракона может превратиться? Или в этом мире дракон не считается зверем?» «Пи!» — пропищал тот и удобнее расположился на моем плече. Вот в такой приятной компании мы медленно доковыляли до фонтана. А тот, между прочим, вблизи намного красивее, чем когда смотришь на него из окна и неизвестно с какого этажа. Фонтан имел форму дракона с расправленными крыльями, и вокруг этого чудовища было белое свечение. Из приоткрытой пасти дракона спускалась мощной струей вода, которая переливалась всеми цветами радуги. Картинка завораживает так, что невозможно отвести от нее взгляда. Подойдя поближе, я наклонилась и потрогала воду пальчиками. И каково было мое удивление, когда моя ладонь осталась сухой. Вода оказалась просто иллюзией. «Ну, ничего себе!» – удивилась я и снова постаралась подчерпнуть воду, но у меня так ничего и не вышло. Все-таки магия – это что-то потрясающее. Я бы тоже не отказалась иметь какие-нибудь способности. Я еще питаю надежду на то, что вернусь в свой мир. У меня как-никак свадьба скоро должна состояться. И как я буду объяснять Андрею, где пропадала все это время? Не представляю. Ведь если скажу правду, меня могут и в психушке закрыть, а мне такой судьбы уж точно не нужно. Ну что, Бась, пойдем обратно, а то завтра предстоит много дел. пи -и -и", пропищал согласно мой дружок. Развернувшись, я уже собралась идти обратно в сторону замка, как наткнулась на тяжелый взгляд, который принадлежал некроманту. От этого мужчины у меня мурашки по коже табуном пробегают. Он шел мне навстречу, и что-то мне подсказывало, что он не просто так прогуливался по саду. От его взгляда мне стало еще холоднее, и я обняла себя руками. Странный он и жуткий тип. От него словно мертвым холодом веет. Хотя я недалеко ушла в своих предположениях, он ведь со смертью связан. Как вообще нормальному человеку придет в голову мертвецов оживлять? Интересно, а ему это самому нравится? Нужно будет как-нибудь поинтересоваться. Подойдя ко мне, мужчина осмотрел меня с ног до головы и остановил взгляд на моем плече. Испугавшись, что он заметил Басю, я тут же обернулась и тоже посмотрела на плечо. Но пушистика там не было. Облегченно выдохнула Вы замерзли, — констатировал мужчина, и вокруг меня тут же появилась почти прозрачная полусфера, и стало сразу же тепло. — Что это? «Полок тепла. Его действия хватит до того, как вы дойдете до замка. Варя, впредь вам стоит себя беречь и одеваться теплее, когда вы ходите вечером погулять», отчитал меня мужчина, словно нерадивого подростка. «Почему-то мне кажется, что в его глазах я таковой и являюсь. Но от этой мимолетной заботы стало приятно, что ли». «Спасибо за заботу, господин Вилфрид». «Не стоит». Мужчина буквально на секунду замолчал, а затем продолжил. «Варя, я на некоторое время покину замок, у меня появились дела на окраинах города. Вы справитесь здесь одна?» Я подарила мужчине непонимающий взгляд. «Справлюсь ли я одна? А почему нет?» Совсем не понимала его заботы и беспокойства. «Или он думает, что мне король может причинить вред?» «Конечно», — только и ответила я. «Вот и чудесно! Я прошу вас быть крайне аккуратной. И вот еще...» Мужчина достал из кармана темно-фиолетовый драгоценный камень на серебряной цепочке. «Это защитный артефакт. Он защищает от воздействия любой магии, даже если это касается магии высшего порядка». Не спросив моего разрешения, мужчина обошел меня и в одно мгновение застегнул цепочку на моей шее. Тяжелый камень тут же упал мне в декольте и скрылся там. «Спасибо», — растерянно произнесла я. «Вот еще, Варя». Мужчина снова что-то достал, только уже из другого кармана. «Это портал, он настроен на мой замок. Если что-то случится или вы почувствуете опасность, то тут же сожмите кристалл в руке. Он имеет разовое действие. Портал ведет в мой замок. Там вы будете в полной безопасности. Кристалл всегда носите с собой». «Спасибо, господин Вилфред», — заговорила я, но меня тут же перебили. «Просто вил, когда мы наедине». Я кивнула головой в знак согласия. Вил мне что-то угрожает в замке короля?» «Нет. Надеюсь, что нет. Но подстраховаться никогда не мешает». «Хорошо. Спасибо. А сейчас я должен вас покинуть. И еще, Варя, постарайтесь за время моего отсутствия никуда не влипнуть». На этом хмуром лице появилось что-то отдаленно похожее на улыбку. «Спокойной ночи», — попрощался мужчина и, не дожидаясь моего ответа, взмахнул рукой и перед ним появился портал, в котором он тут же исчез. Я еще несколько минут стояла на месте, переваривала все происходящее и смотрела на кристалл портала, лежащий в моей ладони. Убрав кристалл в карман юбки-платья, я заметила, что на моем пышном подале что-то движется в мою сторону. Присмотрелась и чуть не взвизгнула от увиденного. По складкам юбки поднимался, передвигая всеми своими шестью лапками, огромный белый волосатый паук размером с тарантула. Только сейчас до меня дошло, что это за паук такой с черненькими глазками. — Бася, ну зачем же так пугать? — воскликнула я, взмахивая руками. — было мне ответом. Взяв этого недопаука и посадив к себе на плечо, я пошла в сторону замка. И Вилфрид не соврал. Стоило мне перейти порог здания, как тепловой полок тут же пропал. В покоях я не обнаружила Айрис, но нашла записку, которую она написала. В ней говорилось о том, чтобы я позвала ее, как вернусь обратно в свои покои. Но я не стала звать девушку, а с помощью своего нового друга, который помог мне расшнуровать корсет, сняла платье, приняла ванну и легла спать. «Только вот сегодня мне кажется снова не удастся выспаться» потому как стоило мне прикрыть глаза и забыться сном, пришли ужасные сновидения. Сегодня я была не в храме, как вчера, а в комнате, которую обнаружила сегодня, и наблюдала я все происходящее там, также со стороны, стоя у стены. На полу среди кучи книг сидела девушка. Та самая блондинка из вчерашнего сна. Невеста, которая убила сама себя. Девушка сидела на полу и держала в руках раскрытый старинный фолиант. Обложка книги была сделана из красной кожи, которая со временем потеряла цвет была потерта, а вот страницы книги были необычные. Я подошла ближе, чтобы рассмотреть их. Девушка бережно переворачивала каждую страничку и, нежно касаясь своими тоненькими пальчиками, гладила поверхность. Я заметила, что на запястьях блондинки надето что-то в виде наручников, только они без цепочки. Широкие, и на них выгравированы неизвестные мне символы. Эти самые надписи подсвечивались беловатым светом. Мне даже показалось, что эта книга, которую листала девушка, она живая. И все никак не давали покоя мне эти листы. Они были не из бумаги. Они были... Они из кожи серебряных драконов пояснила блондинка, будто бы прочитав мой вопрос. От такой неожиданности я даже отшатнулась и сделала шаг назад. В голове тут же прокатилась картинка, как с живого дракона снимают кожу, делая из нее листы для книги. Но для чего это потребовалось? Зачем так было издеваться над бедным животным? И что это за варвар такой? Тут я краем глаза заметила, как в спальню из той самой стены, через которую проходила и я, прошел мужчина. И я его узнала. Он тоже был вчера в моем сне, в том храме. Он был тем самым женихом. Это был король Альфред, только вот уже в возрасте. Темно-каштановые волосы полностью покрыты сединой. А его глаза... Стоило мне в них взглянуть, как по телу прошел холодок страха, и я отступила назад, к самой стене. Что с его глазами? «Ну что, ты подумала о моем предложении?» Мужчина направился в сторону сидящей на полу девушки. «Я тебе уже все сказала. Нет, я не отдам тебе свою силу, а кроме как добровольно ты не сможешь ее забрать у меня, ваше величество!» Последние слова блондинка выплюнула королю с презрением. «Это твое решение. Не хочешь добровольно, тогда готовься к свадьбе, моя дорогая. Лучше убей меня сразу, как ты убил моих родственников. Я ни за что не буду с таким, как ты. Я лучше умру, но не рожу тебе детей». И король, подойдя вплотную к девушке, наградил ее такой сильной пощечиной, что я на секунду подумала, что у нее голова открутится. Но блондинка, молча стискивая зубы, посмотрела на мужчину и сплюнула на его обувь кровь. Король тут же еще больше озверел, схватил девушку за плечи и бросил ее на кровать. пи раздалось в моей голове, а картинка начала расплываться, и я открыла глаза. На мне, как на батуте, прыгал белоснежный комок и громко пищал. «Бася, ну что случилось-то, а?» Я приподнялась на локтях, и тут же до меня дошло. Мое окно в покоях было распахнуто, и я могу поклясться, что я увидела тень. Тут же подскочила с кровати и, нащупав магический светильник, включила его. Мягкий свет осветил покои. « «Кто тут?» — хриплым голосом спросила я, прижимая одеяло к груди. Стала взглядом искать что-нибудь, что стало бы моим оружием, но под рукой ничего не было, а тень застыла на месте. Я слышала, как кто-то, кто находился за окном, тяжело дышал, будто бы пробежал несколько километров на большой скорости. Как можно тише я спустилась с кровати и краем глаза заметила, что мой маленький пушистый комок меняется в размерах, и около меня уже через несколько секунд появилось огромное животное на четырех лапах. Ростом он доходил мне до талии. И спасти моего Баси, который сейчас превратился в самого настоящего монстра, Вырывался грозный рык, и он медленными шагами направился в сторону приоткрытого окна, и тень тут же исчезла. Отойдя от оцепенения, я тут же подбежала к окну и выглянула наружу. Увидела внизу фигуру в черном плаще, а затем быстро захлопнула створки, задвинула шторы и бегом побежала в свою кровать, дрожа от страха. Чуть ли не с головой, закутавшись в одеяло, я ладонью сжала кулон, подаренный вилам. Ну вот, очередная бессонная ночь мне обеспечена.